— Знала, что? — Про Кейт и Хью, милочка. Вчера вечером Нэнси Омара проезжала в автобусе мимо прачечной и видела, как они выходили, целуясь и обнимаясь. Поэтому ты должна все знать. — Ну и что, если знаю? — Ты идиотка, Флок Лэнси, ты настоящая идиотка. Они же двоюродные брат и сестра. — Я отлично знаю, что они двоюродные брат и сестра. Ну и что с того? — Они двоюродные брат и сестра, католики, — Церковь запрещает такие вещи между двоюродными братом и сестрой. Салли воинственно смотрела на сестру, как будто Фло совершила наихудшее из преступлений. Надеюсь, они не планируют жениться или сотворить еще какую-нибудь глупость в этом роде. Дело в том, что как раз собираются, как только Кейт наберется храбрости и скажет матери. Это не противозаконно. Они не знают, что они родственники, а при таких условиях мне и в голову не пришло, что кто-то будет переживать из-за этого. «Святая Матерь!» — Божья! — застонала Салли. «Переживать! Да ты в жизни не слышала такого шума и гама, который вчера стоял у Марты дома! Вместо того, чтобы ехать домой, Нэнси поехала сразу в Киргби. потом Марта послала за мной. Нам пришлось выставить Нормана Камерона, потому что мы не хотели, чтобы он слышал о наших семейных делах. Мы с Нэнси ушли перед приходом Кейт. Бог знает, что Марта сказала девочке. И что должна говорить Нэнси Хью?» Она опять застонала. «Почему же ты ничего не сделала, чтобы остановить это?» Фло саркастически усмехнулась. «Например?» «Откуда я знаю?» «Думаю», — медленно сказала Фло, чувствуя, как ее голос наполняется гневом. «Я могла бы сказать, извини, Хью, но между тобой и Кейт Колквит не может быть никаких романтических отношений, потому что на самом деле твоя мама я, а не Нэнси. И это значит, что вы двоюродные брат и сестра». Это могло бы все остановить, и я уверена, что все были бы очень довольны, и особенно Марта и Нэнси. Злость Салли постепенно спадала. «Прости, родная, это Марта меня так завела. Я почти не спала всю ночь, но я не должна тебя винить». Она с любопытством посмотрела на сестру. «Ты вообще думала когда-нибудь о том, чтобы рассказать ему, когда он повзрослеет?» «Фло думала об этом миллион раз». — Да, но я решила, что это будет несправедливо. У бедного парня может в голове все перепутаться, если он узнает правду через столько лет. Он будет чувствовать себя так, словно его предали. Сплошной обман, сплошная ложь. После этого он, возможно, не захочет видеть ни меня, ни Нэнси и будет сильно страдать. Салли внезапно вздрогнула. — Здесь у тебя холодно. — Я привыкла, сейчас зажгу камин. — Фло, что нам делать с Кейт и Хью? — Оставить их в покое, ничего не делать. Дать им возможность пожениться и благословить. «Перестань, Фло, ты должно быть не в своем уме», — сказала Салли. Никогда не чувствовала себя в более здравом уме. Голос Фло был холоден. «Ты, Марта и Нэнси, вы просто стайка лицемеров не более. Вы гордитесь тем, что вы настоящие католики, но отлично чувствуете себя, зная о том, что моему сыну всю жизнь лгут». Это все устроили Нэнси и Марта, и я не вижу, почему Хью и Кейт должны страдать из-за этого. В любом случае, брак не является неразрешимой проблемой. Они могут получить особое позволение. Она не могла понять, отчего некоторые люди любят вмешиваться в жизнь других. Молодые люди полюбили друг друга совершенно невинно. Они идеально подходят друг другу. Фло отчаянно хотела, чтобы их оставили в покое, чтобы их не разлучали из-за какого-то дурацкого правила, которое им даже объяснить нельзя».